Глава 34. Алина Пытаюсь отогнать пугающие мысли о том, что Слава мог сделать это намеренно. Нет, он не мог. Он бы так не поступил со мной и моим малышом. Он бы не стал подвергать нас с ним опасности. Тело прошибает колкими мурашками, едва представляю, что я могла бы продолжить пить эти таблетки и тем самым нанести еще больше вред малышу. Меня трусит. Я не понимаю, что делать. Нет, это какая-то ошибка. Чья ошибка? И кто за нее ответит? Неужели лечащий врач, прекрасно зная о моей беременности, стал бы прописывать мне этот препарат? Да и вообще, зачем мне снотворное? Я ведь и так нормально сплю. Вот почему, видимо, мне перестали сниться кошмары, потому что после такого препарата мой мозг попросту отключался. Но я не помню, чтобы говорила доктор о том, что меня мучает бессонница. Нет, я точно никому об этом не говорила. Значит, это лекарство вряд ли попало бы в мою аптечку просто так. Оно оказалось здесь не случайно. Господи, я точно сойду с ума. Машинально хватаюсь руками за свой круглый живот. Мне страшно. Если с малышом что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Пытаюсь убедить себя в том, что я пила снотворное всего лишь два дня и что последствий еще можно избежать. Но тревога так или иначе одолевает. У меня трясутся руки, дыхание перехватывает. Появляется снова та самая мучительная одышка. Пытаюсь вспомнить, где бросила свой телефон. Быстрым размашистым шагом движусь обратно наверх. Нет, сначала я убежусь в том, что с моим сыном все в порядке, а уже потом буду разбираться со Славой или врачами, неважно. Главное, что малыш такой же активный и подвижный. Живот не каменеет и не тянет. Значит, поводов для беспокойства пока нет. Но это пока... А если эти последствия наступят позже? От гнетущего состояния хочется плакать. Затем я призываю взять себя в руки и не портить свое и так. Шаткое положение еще и слезами. Нельзя усугублять ситуацию еще больше. Нахожу телефон. Снова какой-то настойчивый номер пытается мне дозвониться. Эти мошенники сегодня что? Все с цепи сорвались. Дрожащими пальцами пытаюсь набрать номер славы. Получается лишь со второго раза. Длинные протяжные гудки заставляют напрячься. Они кажутся мне бесконечными. Ну же, ответь! Протяжно стану в пустоту. Или у мужа снова какой-то форс-мажор? Злюсь, потому что в такой важный, ответственный момент Слава снова игнорирует меня. Но под конец вызова он все же берет трубку. — Да, малыш, — отзывается он ровным, беззаботным голосом. Дышу рвано и часто, не успеваю ничего ответить. Кажется, мое дыхание говорит само за себя. Проклятая дышка. — Алин, что-то случилось? Голос Славы вмиг становится обеспокоенным. — Да, можешь приехать прямо сейчас? — сдавленно шепчу я закусывая губу до крови, чтобы не разрыдаться. Все рушится. Моя жизнь стала напоминать черную дыру. Сначала падение с лестницы и потери памяти теперь это. Любовь моя, с тобой все в порядке? В голосе слава слышу искреннюю тревогу. Нет, он не мог так меня подставить. Точно не он. Есть ли вероятность, что это мог сделать кто-то другой? Но кому я могла так насолить? Бред! У меня никогда не было врагов, да и вообще сейчас мое окружение сильно сократилось. Я ведь и на улицу стала реже выходить. Практически все свое время проводила только со славой. А что если у меня есть враг, но я его не помню? Медленно сажусь на кровать, ощущая, как от тревожных мыслей голова вот-вот взорвется. Не знаю, шмыгую носом, не могу сдержать отчетливый всхлип. «Просто приезжай скорее». «Малыш, я уже еду. Держись», — коротко бросает Слава, понимая, что нет времени вести пустые разговоры. Лишь бы он и в самом деле приехал быстро. Понимаю, что не могу всецело ему доверять, но оставаться совершенно одной в большом доме еще хуже. «Как бы там ни было, мне нужна поддержка Славы». Я хочу разобраться с этой ситуацией, хочу верить в лучшее, в то, что он ни в чем не виноват, что его кто-то подставил, а может, просто доктор перепутал название препарата? Такое ведь бывает. Переодеваюсь в повседневную одежду, нахожу свою обменную карту и беру на всякий случай все свои прошлые результаты УЗИ. Хочется верить, что они мне не понадобятся, но лучше взять с собой все, что так или иначе может понадобиться доктору. Спускаюсь вниз и принимаюсь медленно расхаживать из стороны в сторону, периодически выглядывая в окно и надеясь в скором времени увидеть машину Славы. Спустя полчаса муж наконец-то подъезжает к дому. Я, перебираю ногами в сторону кухни, нахожу тот самый препарат, который чуть не привел к необратимым последствиям. Когда Слава заходит в дом, он сразу же бросается ко мне, осматривает, судорожно касается ладонями всех частей тела, словно проверяя меня на наличие ушибов. Боится, наверное, что я могла снова где-нибудь упасть. А я же, как он не так давно выразился, беременная и неуклюжая. Милая, как ты. Выдыхает он, видимо, с облегчением, когда не обнаруживает видимых признаков каких-либо увечий. Вместо ответа я тычу ему в лицо белой упаковкой с широкой бордовой полосой, разворачиваю коробку так, чтобы он увидел название а затем достаю инструкцию, тычу пальцем в назначении препарата и противопоказания. «Что это? Слава!» — с наездом шеплю я. Почему-то сейчас злость накатывает на меня с двойной силой. Он, в свою очередь, растерянно хлопает глазами и внимательно вчитывается в текст. Его глаза медленно расширяются от ужаса, когда до него доходит смысл моей претензии. Тяжело вздохнув, он качает головой. — Черт, такие эмоции ведь не сыграешь. Похоже, Слава и в самом деле не виноват. — Черт возьми, родная, я и не знал, клянусь. Я купил ровно то, что прописал врач. Голос Славы выдает испуг смятения замешательства, словно он так же глубоко потрясен, как и я сама. — Тогда почему? — Мне прописали этот препарат. Чувствую, как голос вот-вот сорвется. — Стой, малыш, успокойся, ладно? Слава берет меня за плечи, пытается привести в чувство. А я ощущаю, как внутри меня сейчас взорвется вулкан. Надо подумать. Он чешет затылок, усиленно обдумывая. То ли пути отхода, то ли в самом деле. Пытается найти объяснение этому недоразумению. Не знаю. Запуталась. У тебя осталось назначение врача. Разрезаю сложившуюся тишину своим заданным вопросом. Черт, я не знаю, где оно... С досадой вздыхает Слава, а затем его лицо застывает в оскале, словно он уже нашел виновного. Поджав губы и небрежно взлохматев и без того растрепанные волосы на голове, он едва слышно шепчет что-то себе под нос. Но мне каким-то чудом удается расслышать его слова. Я ее убью. Что? Хмурюсь, в надежде услышать вразумительный ответ от Славы. Кого ты убьешь? Слава кривится, будто бы не хотел, чтобы я его услышала. Аптекаршу, которая все перепутала, рычит он сквозь зубы. Правда, как-то не столь уверена. Лицо Славы в данный момент строгое и грозное, а глаза почему-то избегают моего прямого взгляда. Но мне почему-то кажется, что дело совсем в вот другом. Или все-таки кажется?